Иволгин. Тайна греческого огня. Рецепты противоречивых. Для сжигания кораблей врага употребляется смесь зажженной смолы, серы, пакли, ладана и опилок смолистого дерева. Эней Тактик. Об искусстве полководца. 350-й год до н.э. Греческий огонь — это керосин, петролиум, сера, смола и дёготь. Арабский манускрипт Саладина, 1193 год. Чтобы получить греческий огонь, нужно взять равное количество расплавленной серы, дёгтя, 1 четвертую часть опопанокса, растительный сок и глубинного помета. Все это хорошо высушенное растворить в или серной кислоте, после чего поместить в прочный закрытый стеклянный сосуд и подогревать в течение 15 дней в печи. После этого содержимое сосуда перегонять наподобие винного спирта и хранить в готовом виде. Винцентиус, алхимик, XIII века. Греческий огонь приготовляй таким образом. Возьми чистой серы, земляного масла, нефти, вскипяти все это, положи пакли и поджигай. Марк Грек, автор трактата XIII века. Состав греческого огня и пороха должен быть почти торжественным. Людовик Лалан, 1847 год, Париж. Вопреки доказательствам, многие авторы отождествляют греческий огонь с порохом, и при этом, не учитывая особенности способа, которым он был употребляем, Они сами себя обманывают. Партингтон, 1961 год, Кембридж. О греческом огне знают все, кто хоть немного добросовестный историк или химик, не возьмет на себя смелости заявить, что ему известен состав этого мощного боевого средства древности. История оставила нам самое подробное описание битв и морских сражений, где применялся греческий огонь. Известны имя его изобретателя, способы использования на суше и на море, даже древние методы защиты от него. Все, кроме его состава и способа приготовления. Тысячи исследователей, от средневековых алхимиков до крупнейших ученых наших дней, пытались проникнуть в тайну греческого огня. Страшное оружие Византии Большая часть исторических источников приписывает изобретение греческого огня механику Калиникосу из Гелиополиса. Историк Сеофан в хронографе сообщает, что в 673 году нашей эры, во время осады Константинополя арабами, Каленикос передал византийскому императору рецепт зажигательного средства, названного позднее греческим огнем. Состав помещался в закрытый сосуд, который выбрасывался метательной машиной на неприятель. В некоторых рукописях говорится, что, выливаясь из разбившегося сосуда, в соединении с воздухом смесь воспламенялась. Залить греческий огонь было невозможно. Вода лишь усиливала его горение. Позже у византийцев появились другие, более совершенные способы использования греческого огня. Его под давлением выбрасывали из труб, применяли мехи, сифоны и насос. Есть основания предполагать, что для этого использовалась энергия горящих газов. Тогда извержение зажигательной жидкости сопровождалось сильным грохотом,